Глава 9 Книга Уошборна «Бесчестный доктор Кук». Посвящение. Среди шедевров фотографий в альбоме «Гора Маккинли» печатный текст как бы не виден, но он существует, и если прочесть три главы, в которых говорится о докторе Куке, то станет ясно, что Уошборн — непримиримый враг, и патологический ненавистник Кука, и кроме того, борец номер один за справедливость, в 2001 году появилась новая книга у Ошборна «The Dishonorable Doctor Cook». Слово «dishonorable» означает «бесчестный», «позорный», «подлый», «низкий». Какое из этих значений выбрать? «Бесчестный». Итак, Бесчестный доктор Кук. На обложке сделано с большим вкусом. Под заголовком расположена очень привлекательная фотография Фредерика Кука, а ниже текст: Разоблачение печально известной мистификации на горе Маккинли. Почти через сто лет Уордборн занимает ту же позицию, что и Пири, который в одном из частных писем называл соперника поганым трусливым самозванцем. Цитируется по Райт The Big Nail The Story of the Cook Peary Hood New York John Day Company 1970 год Издание на русском языке Райт Большой Гвоздь гидромет Гидрометиздат 1973 год Конец примечания. Уошборн находит свои слова. Поразительная наглость Кука. Шарлатан. Примечание. Уошборн and Cherisy, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Mountaineers, Books, 2001 год. Конец примечания. Книга чудно оформлена. Настоящая красавица. Уверен, хорошо продается. Видимо, это удачный бизнес – лить грязь на доктора Кука, сдабривая ее очень качественными фотографиями. Но верно и то, что у Ошборна своя правда, и он всеми силами отстаивает ее. Он главный специалист по МакКинли, хозяин и патриарх горы. Еще в середине прошлого века в США – Была напечатана забавная карикатура. Очертания гор совпадают с обликами людей. Двое на шоссе с растерянностью читают надпись на табличке у подножия МакКинли «Частная собственность». Один говорит другому, «Я полагаю, мы здесь ничего не сможем сделать. Это его гора». Примечание. Saturday Evening Post. Октябрь. 13 число, 1956 год. Конец примечания. Дзаватти в своей книге использует эту карикатуру, отождествляя Маккинли с ошборном Примечание. Дзаватти. Ла прима скалата дель Маккинли, Итали, Институтто географико поляре, 1970 год. Конец примечания. Да. Если кто-нибудь докажет, что Кук был на Маккинли, то авторитет хозяина патриарха не то что пошатнется, рухнет. есть за и против чего бороться у Ошборну. Как и в книге Терриса Мура, здесь имеется посвящение. Звучит оно так. Эду Барилу, Белмару Брауну, Гершелю Паркеру и Бобу Дану. Они знали правду с самого начала. Примечание Уошборн и Черичи The Dishonorable Dr. Cook Seattle The Mountaineers Books 2001 год Конец примечания Определенно Дана с его несносным характером из компании следует исключить. Что касается трех других очень разных героев Уошборна, то их можно объединить только по одному признаку. Каждый из них чем-то вредил Куку. Что ж, запомним, Уошборн в связке с перечисленными персонажами. Роберт Дан. В событиях 1906 года журналист участия не принимал. Включив его в число четырех, Уошборн, видимо, имел в виду, что еще в 1903 году... Дан разобрался в том, какой Кук никудышный руководитель, неумелый путешественник и вообще неприятный парень. Знаменитый фотограф, называя Дана безжалостным критиком Кука. Примечание. Washburn and Territi, The Dishonorable Dr. Cook, Seattle, The Books, 2001 год. Конец примечания. По мнению автора, это совершенно не соответствует действительности. Дан видел решительность и трудоспособность Кука, дивился его безрассудной смелости. Журналист сказал о Куке гораздо больше хорошего, чем плохого, показал его заботу о товарищах, его дотошность в принципиальных вопросах. Читая Дана, Невозможно представить себе, что Кук нечестен или непорядочен. Дану не хватило кругозора, чтобы оценить масштаб географических заслуг Кука, но, тем не менее, второе исполнение песенки о ежевичном ивовом кусте было данью таланту и старанием Кука, который привел отряд к перевалу через Аляскинский хребет. Не годится Боб Данн, союзники ошборна да и не сомневался Дан в победе Кука на Маккинли, как мы прочли в Нью-Йорк Таймс. Но, может быть, Уошборн блефует? Хозяин горы, как никто другой, знает, что проза Дана широкой публике неизвестна, а вот набор расхожих цитат, полезных для ошборна работает преотлично. Приводим эти шаблоны Мура и Ошборна, взятые из книги Дана «Бесстыдный дневник одного путешественника» и статьи Дана. Этот человек не имеет ни малейшего представления о том, что нужно лошадям, и о том, как путешествовать по Аляске. Он просто боится или не в состоянии решить что-нибудь заранее. The Shameless Diary of an Explorer, New York, The Outing Publishing Company, 1907 год. Конец примечания. Он не может принять решение. Он, кажется, не владеет ситуацией. Он только пакует и распаковывает свои приборы. Интересно, а умеет ли он пользоваться Теодолитом? Он представляет собой ужасную комбинацию упрямства и нерешительности. Примечание дан Into the Mists of Mountain McKinley, The Outing Magazine, февраль 1904 года. Конец примечания.